Глава 25. План осколки миров. Сегодня Сай чувствовал себя, как после удара пыльным мешком. Словно забыл сделать нечто важное или кто-то вспоминал о нем слишком часто. Неизвестность давила на плечи короля-чародея хуже любого испытания. Отсутствие возможности узнать, как обстоят дела в собственном королевстве и у близких людей само по себе невероятное испытание. Медитация и постоянная занятость делами освобожденных поселений позволяли немного притушить желание бросить все и направиться в одиночку убивать архидемона. К тому же враги не спали, что держало Сая в тонусе, культисты начали действовать более активно, и впервые Саю пригодилась защита от яда, дарованная драконьим наследием. А последняя группа убийцы вовсе удачно нарвалась на скучающего зеленого дракона, который с удовольствием продемонстрировал защиту от низших кругов магии колдунам считающим себя всемогущими. С проблемным драконом чародею повезло. На удивление, жрицы легко согласились снять печати всего лишь при одном условии, что Сай станет ответственным за все действия дракона. И он понимал, что тут не обошлось без немого, который на все вопросы только пожимал плечами. Понимал ли Сай то, что зеленый дракон в любой момент может его предать? Конечно. Вот только старая поговорка про то, чтобы держать врагов как можно ближе полностью попадала под данную ситуацию. И как раз сейчас Сайп пытался решить одну назревшую проблему. Без постоянной практики у тебя ничего не получится. Сделай еще одну попытку, что тебе стоит. Не дракон, От ярости дракон ударил хвостом по дереву, отчего крепкий ствол треснул пополам. Зеленый дракон Кин Дратиот кипел от разрывающей его ярости. Сложившаяся ситуация подчинения металлическому ублюдку выводила его из себя, буквально пожирая изнутри. Чародей, наоборот, хранил ледяное спокойствие, что еще сильнее раздражало дракона. «Кин, перестань, Все не так плохо, как тебе кажется. В прошлый раз я заметил начало трансформации. Мешанина образов помешала выбрать один верный. Сконцентрируйся на чем то одном и стой до конца. Сложив на груди руки, произнес Сай. <звы> Пробую еще раз и закончим на сегодня, обещаю. Огромный дракон — не лучший спутник для путешествий и помощи в подготовке к рейду. Поэтому Сай настаивал на том, чтобы дракон принял гуманоидную форму. Терпеть боль отката и усиливающееся давление от сырой маны в этом плане для такого магического существа, как дракон, в разы труднее, чем для Сая. Но чародей все равно стоял на своем. Подожди, что происходит? Раз, Волна изменения прошла по телу дракона, и с трудом Нокин сумел сохранить один образ, за который и удержался изо всех сил. Последний вскрик и служайки, покачиваясь, поднялся лесной эльф. Удивленно осматривающий свои руки. «У нас получилось!» — звонким голосом воскликнул Кин и тут же подавился своими словами от боли при наложении иллюзии одежды. «В бездну этот мир! Но боль — ничто по сравнению с возможностью снова окунуться в радости, доступные простым смертным. Ты знаешь, сколько времени я страдал? Теперь я отыграюсь за все годы. Разом. Девку и вина мне, чародей! Завтра мы отправимся с тобой в Новый Винврут. «Где созданы все условия для увеселения наемников и искателей? В поселке я не дам тебе портить молодых девушек». Сай не был святым, но и глупо было терять доверие людей из-за желания дракона поразвлечься. Про развлечение цветных драконов он слышал немало, и проверять, что из этого правда, не входило в его планы. Фуф. Серебряный праведник, как же мне не повезло!» — тяжело вздохнул Кин. «Пошли хотя бы вина, напьемся!» Наверное, полностью в твоем распоряжении, а меня ждут дела. С этими словами Сай кинул лесному эльфу увесистый кошелек с золотом. Пока зеленый дракон накачивался пойлом и ел в два горла, Сай проводил очередную тренировку со своей гвардией. В отряд, который должен ему помочь пробиться к архидемону, входили лучшие из лучших среди свободных искателей и несколько талантливых учеников магов. Отряд делился на группы, а точнее, привычные пятерки где каждый знает свою роль — защита, атака или поддержка. Тактика, давно доказавшая свою эффективность против демонов. Тренировки проходили до полного автоматизма действий в группе, после чего ученики направлялись закреплять навыки в окружающие леса. Не забывался и про себя. Тренировки «все против одного» мало помогали собственному развитию, но держали в тонусе и показывали всю ничтожность простых смертных перед по-настоящему сильными противниками. В этот раз чародей не сдерживался и справился с элитой Искателей меньше, чем за минуту. Отправив полежать на песок арены последнего воина своей гвардии, Сай неожиданно услышал за спиной глухие хлопки в ладони. «Неплохо для полукровки, но недостаточно для того, кто хочет убить архидемона. Может быть, тогда покажешь, на что ты способен, кроме того, как тратить мои деньги, заливаясь пойлом в таверне? Дай мне копье, и ты увидишь отличие истинного дракона от смеска!» Кин залпом допил вино и бросил кубок в сторону. На бой худого незнакомца и лорда собрались все свободные от службы воины Диркута. Отложив ледяной осколок в сторону, Сай взял обычный длинный меч, который неизменен во всех мирах мультивселенной. Кин, проведя рукой по стойке с оружием, схватил первое попавшееся пехотное копье и, приглашающе махнул рукой. Замерев друг напротив друга, два эльфа одновременно сделали шаг вперед. Взрыв ударов и отскок! чтобы через пару секунд снова столкнуться. Текучие движения Кина переходили во множество уколов копьем. За несколько секунд он нанес более десяти ударов в корпус, перехватил копье другим хватом и попытался закончить битву одним ударом в горло, но Сай был ничем не хуже лесного эльфа. Все удары зеленого дракона проходили мимо, либо натыкались на жесткий блок, правда и атаки Сая не достигали своей цели. После пары минут таких танцев, не сговариваясь, они опустили оружие. «Ха! Имперская школа меча! Пахнула седой древностью от высших эльфов. Понятно, теперь в кого ты такой наглый. Даже спрашивать не хочу, кем был твой учитель». «Ты тоже не в деревне коровом хвосты крутил? У изгоев научился танцу с копьем?» «Все, может быть», — протянул довольный лесной эльф. «Пойдем лучше выпьем вина, а то в горле пересохло. Кстати, один я сегодня спать точно не буду. Да не переживай ты так. Женщины меня любят и без денег». Праздновать в таверне закончили только глубокой ночью. К этому времени Кин нашел себе достойную компанию. Внешности грация смазливого лесного эльфа поразили не одно девичье сердце, поэтому в свою комнату он поднимался под руки с двумя молодыми девушками. Наутро, узнав, что все было по обоюдному согласию, никто не жаловался, Сай даже удивился. Цветных драконов трудно назвать добродушными кавалерами, скорее мучителями и истязателями. Поборов свое удивление, чародей растолкал сонного кино. Через полчаса выдвигаемся, и если ты не хочешь пропустить достопримечательности нового Винврата, советую поторопиться. Сотни воинов топало по пыльной дороге, поднимаясь по узкой тропе в гору. Одинаковое вооружение, подтянутые фигуры, понимание дисциплины и повозки с поклажей четко намекали на армейскую структуру, а при наличии пяти волшебников и вовсе можно было спутать с первой ротой городской стражи. Бандиты и местные твари на уровне инстинктов ощущали опасность, поэтому убегали прочь от сильного отряда. «И зачем мы прямся в эту глушь? Можно было остаться в городе подольше. Чую, золото в твоих карманах хватило бы еще на пару недель активного отдыха. все таки есть определённый колорит в местных дамах, и я просто обязан попробовать всех». «Как думаешь, местные наемники сильно отличаются от знакомых тебе в других планах?» «Что я наемников не знаю. Из мира в мир одно и то же». Просадить все золото в карманах на вино, дабаб и... А ты знаешь, как меня можно уговорить. Шире шаг, войны! Воодушевленный зеленый дракон насвистывал веселую мелодию, и у Сая на миг закралось подозрение, что цветные не такие плохие, как о них говорят. Но все это лишь маска доброжелательности, чтобы снизить подозрение. Если бы не клятва на крови, Кин давно сорвался. Впрочем, Саю было плевать на местах. Есть только цель. Главная крепость наемников когда-то была обителью рыцарского ордена, но с тех времен многое изменилось, и замок на горе оброс постройками на нижнем плато. Сотни домов, множество лавок, более десяти таверны, борделей — все это работало только на потребности наемников. А после исчезновения зеленого ужаса торговцев и одиноких дам стало еще больше. Освободив от присутствия дракона Восточной горы, Сай оказал большую услугу свободным воинам и высвободил значительные силы, а это значит, что былое соперничество между двумя группами наемников вспыхнуло с новой силой. Между наемными отрядами всегда и во всех мирах было соревнование, кто более правильный, а кто нет. Здесь же соперничество дошло до откровенной ненависти. В отличие от своих коллег с юга, свободные воины более щепетильны в отношении к контракту и соблюдению определенных правил поведения. Командующий Грег два топора держит в кулаке капитанов, поэтому подчиненные ему наемники больше всего похожи на знаменитые отряды с побережья торговцев. Вилай Крамсатель, предводитель вольного братства, полная противоположность Грегу. Вольники брались за самые грязные заказы, такие как зачистка поселений, воинах-лордов или даже помощь культистам в отлове рабов. Сай никак не мог понять, почему вольников терпели. С другой стороны, малонаселенный север не то же самое, что юг Купола, который живет своей жизнью. Во всех поселениях, подконтрольных Саю, с трудом наберется 1010 населения, а на юге, по словам некоторых путешественников, численность достигает почти в две сотни тысяч людей. Даже для королевства Меритар цифра очень достойная. «Стой, кто таков!» — преградил путь колонии страж ворот. Сай Ледяной Волк с сопровождением. «Было распоряжение, только пусть остальные останутся внизу. Велен опускать тебя одного». «Мы найдем чем заняться, верно, парни?» Под гул Кин подмигнул Саю и направился в сторону ближайшей таверны. Оставив своих воинов наслаждаться всеми доступными развлечениями, Сай в сопровождении «Стража ворот» направился в донжон, где как раз проходил совет капитанов. Кимор Молния лично вышел из главного зала, чтобы проводить личного гостя к остальным капитанам, по пути задавая вопросы о численности его отряда и ближайших планах. Внутри донжона, за мощными деревянными воротами, скрывался круглый зал со старыми гобеленами и шкурами монстров купола. По центру зала за столом в виде полумесяца сидело 10 человек, от которых зависела судьба рейдов в старый Винмрод. И по их лицам можно понять, что предварительное обсуждение давно прошло и не все рады общему решению. Братья, прошу вас выслушать моего друга, что помог нам избавиться от зеленого ужаса. Занял свое место среди других капитанов Кимр. Кто это? Кмур спросил предводитель наемников. Лорд Севера, Сай ледяной полк. Сани довольно скривился. Титул прирос к нему намертво. Я слышал о тебе. Говорят, ты пришел к нам из другого мира и уже успел всколыхнуть наше болото. Чего ты хочешь, чужак? Участие свободных воинов в походе на старый винврот Точнее, в центральную часть города. Пора уничтожить гул возмущения среди капитанов-наемников остановила поднятая рука Грега. Зачем нам это? По поручению жрецов мы ходим в общие походы, убиваем нежить и демонов во внешнем городском кольце. Лезть в самое пекло значит потерять многих братьев. Так ради чего нам это делать? Культисты быстро набирают силу в последние годы. Я видел магов в городе и колдунов архидемона. Преимущество в силе и знаниях за колдунами и их количество постоянно увеличивается. Через пару лет вам нечего будет противопоставить магическому превосходству культистов. Последняя зачистка прошла не так давно, значит, нам легче будет прорваться к главному храму, а с архидемоном и его свитой я справлюсь сам. — Может быть, ты прав. В любом случае дело правильное, да и нам сильно помог. Но проблема есть у нас. Пока не избавимся от нее, не сможем уйти далеко от горы и контролируемых нами территорий. Сжал кулаки Грег и только после того, как успокоился, продолжил. — Вольники покоя не дают. Стоит нам только большим отрядом выйти из горы, как тут же начинают пакостить, убивая сборщиков и охранников в ближайших окрестностях. Ублюдков больше, чем нас, так что без помощи нам не обойтись. Чародей закрыл глаза на несколько секунд, чтобы принять очевидное. — Просто никогда не бывает. Со мной сотня тяжелых пехотинцев и шесть магов. Это все, чем я могу вам помочь. Капитан наемников быстро переглянулись и посмотрели на грега «Нам этого хватит. Давай честь по чести контракт заключим и обсудим наш план». План у грега и его капитанов был простой. Всей толпой выдвинуться в сторону главной базы Вольного Братства, чтобы вынудить противника принять бой. Иначе вольники соберут все свои отряды в кулак, а заодно и всех зависимых крестьян поставят под копье. По крайней мере, в логике им не откажешь. Вольники не стали ждать, пока наемники разойдутся широкой волной, уничтожая все на своем пути и вышли навстречу. Встретились две армии на красивом зеленом лугу, что, по мнению Сая, было полной глупостью. Надо было разделить армию на несколько отрядов и жалить противника, а не собираться на генеральную битву. Тысяча наемников против двух тысяч вольников, такого же количества наспех собранного ополчения, нескольких банд и местного культа проклятого как минимум пятикратное преимущество. Поэтому Сай не удивился легкому согласию командующего наемников, готового принять любые условия, чтобы расправиться с вечным врагом. «Не подведи нас, маг, вся надежда на тебя», успел сказать перед битвой Грег два топора и побежал к своим воинам. В отличие от многих битв, в которых Сай лично участвовал, либо командовал в этом сражении с построениями и тактикой все было плохо, на уровне диких орков. Две толпы выстроились друг напротив друга. Командиры успешно обматерили оппонентов с ног до головы, после чего началась резня. Нет, конечно, предварительно Саю сказали, какая у него задача в битве. Правда, это было только пожелание убить как можно больше врагов. «Они мне нравятся!» — рассмеялся Кин. «Выйти на бой, поставив все на одного непонятного мага, достойного варваров с хребта мира. В общем, чародей твои те, что справа, а мои слева. Вторая полусотня. За мной!» Выпустив огненный шар в ближайшую толпу врагов, дальше Кин ни в чем себе не отказывал. Копье осталось где-то в теле первого врага, и, подхватив чужое оружие, он с легкостью орудовал огромным топором. Куски мяса, что оставались после зеленого дракона, трудно было назвать трупами. Цай, недовольно скривившись, приготовился к откату и сразу же использовал несколько заклинаний холода на правом фланге. Сплевывая на землю кровь, он невольно заметил, что никто из вольников не испугался магии, а значит, противник под одурманивающими зельями, либо колдуны провели ритуал. «Вольное братство! Бей! Круши! Убивай!» Наемников теснили по всему фронту, несмотря на магическую поддержку отца и его магов. один держал целый фланг, но постепенно отходил под напором врага. Как только стороны в какой-то момент застыли, На одних позициях чародей применил несколько заклинаний. Облако смерти одно за другим. Смертельный туман клубился ядовитыми испарениями и убивал воинов противника сотнями. Вскоре ополченцы не выдержали и дрогнули, несмотря на принятые зелья бесстрашия. Кин не остался в стороне и несколько раз ударил кислотным дыханием, что не прибавило вольникам стойкости. Стороны застыли в равновесии после массовых потерь от магии, пока не встретились два предводителя. Поединок между Вилаем Кромсателем и Грегом Два Топора стал апогеем битвы. Сай с любопытством наблюдал за сражением измененных эликсирами воинов. Вполне на уровне паладинов и избранных богами героев. Грег полностью подтверждал свое имя, орудовал двумя боевыми топорами, а его противник — гигантской секирой. Оба пренебрегали защитой, при этом сражаясь на таких скоростях, где любая ошибка смертельна. И через несколько минут после начала сражения Грег сумел подловить своего врага, и два топора сомкнулись на шее, велая кромсателя. Победа! Грег, подрев наемников, поднял голову поверженного врага. Горе побежденным! Даровать жизнь вольникам наемники явно не собирались, поэтому безжалостно рубили дрогнувших врагов. До самого утра искали выживших и беспощадно добивали. Так закончилась вечная вражда двух фракций.